Глава 10. История и слетание. Всю следующую неделю Альма только и делала, что ждала, когда Симон пойдет спать. В первый же вечер, когда темнота плотным одеялом опустилась на Эвельсёй, Альма осмелилась включить прикроватную лампу и достала со дна портфеля историю и слетание. Альма быстро поняла, о чем говорил Эрнт Хомлунг. Захватывающей книгу тяжело было назвать. Предложения пространные, запутанные. Книгу явно писали, чтобы информировать, а не развлекать читателя. Но для Альмы она оказалась самой увлекательной книгой, которую она когда-либо держала в руках. В книге рассказывалось о городе Уефиме. Крыши всех домов в нем плоские, чтобы ловом было удобно садиться. Уличные фонари светили солнечным светом. В городе не было ни машин, ни велосипедов, ни дорог, ни тротуаров, только небольшие дорожки и старые деревья, которые никогда не приходилось рубить, чтобы освободить место для чего-то другого. Если кто-то хотел поселиться на месте, где росло дерево, У жителей Уефими был другой способ, как поняла Альма. Дом можно было построить прямо на нем, желательно в кроне, где всегда светило солнце. Альма глотала страницу за страницей. Пару раз зачитывалась до рассвета, напоминавшим о близости утра. А потому сидеть в школе становилось все сложнее и сложнее. На последнем уроке во вторник. Альма мало спавшая всю неделю с трудом держала глаза открытыми, да еще Фрекен Крилли снова завела шарманку, а Габриэль Грубель. Соберись, приказывала себе Альма, ты сможешь не спать только не Фрэнк. Альма вздрогнула и едва успела подхватить карандаш, чуть не упавший на пол. Она заснула. Фрекен шла к ней широким шагом и с таким выражением лица, что еще чуть-чуть и дым из ноздрей бы пошел. «Поверить не могу в то, что я видела!» — кричала она. «Хотя зрение у меня явно отличное! Как ты смеешь так безалаберно относиться к своему образованию, о котором позаботилась сама Габриэла Грубель! Ты хоть знаешь...» что в других странах девочки складывают алфавит из палочек, если им вообще повезет учиться. Лицо Фрёкин Крилли раскраснелось, кончик её указательного пальца едва не упирался Альме в нос. «Девочкам вроде тебя следует хорошенько подумать, прежде чем оскорблять своим пренебрежением Габриэлу Грубель». И среднюю школу в моем присутствии». С этой угрозой Фрёкин-криль повернулась к учительскому столу, а Альма осталась сидеть, вся забрызганная слюной. Она стирала ее с лица под нескончаемый поток одобрительных насмешек. Вернувшись домой, Альма твердо решила сегодня лечь спать рано. Не потому, что боялась Фрёкин-крилля а потому что на завтра ей наконец-то предстояло снова встретиться с Элеонорой. А уж перед кем Альма заснуть не хотела, так это перед бабушкой. Однако книгу она дочитать не успела, так что всего одна маленькая глава перед сном ведь не повредит. Посмотрев на посапывающую тушку Берры, она повернула лампу к стене, чтобы приглушить свет, и открыла книгу. Чуть больше полувека назад совет судьбы Фими решил, что необходимо решить, кто может летать, а кто нет. Было назначено и слетание, принять участие в котором мог любой желающий. Если человек проходил и слетание, ему выдавали арий и разрешение летать самостоятельно. Назначили день. В день летнего солнцестояния когда солнце поднимается выше всего над горизонтом. Собрались все солнцеловы, чтобы понаблюдать за тем, как молодежь добывает себе арии. С тех пор совет устраивал и слетание каждый год. Хотя до конца главы оставалось еще несколько страниц, Альма отложила книгу. День летнего солнцестояния. А когда он? Она почувствовала, как сердце забилось быстрее. Уж не об этом ли хотела спросить Элеонора? Будет ли она? Альма спрятала книгу под матрас и выскользнула из кровати. Пытаясь прокрасться незаметно вниз, она подумала, что лестница на первый этаж в этот раз скрипела куда больше обычного. И вот, оказавшись внизу, она прошмыгнула по коридору. В доме было темно и тихо. Пройдя мимо кухни, она зашла в гостиную. На книжных полках царил порядок. И найти словарь труда не составила. Альма сняла его с полки и стала перелистывать до нужной страницы. «Ага, вот! Солнцестояние летнее, — говорилось там. День, когда северное полушарие, в наибольшей степени оказывается наклонено к солнцу. Приходится на 21 или 22 июня. У Альмы перехватило дыхание. До конца июня оставалось меньше полутора месяцев. «Альма?» От неожиданности она развернулась так резко, что уронила словарь. «Ты что здесь делаешь?» Заспанный отец смотрел на нее, прищурившись. И я... Да так посмотрела кое-что. Сейчас... Он подошел и присел перед ней на корточке. Что же ты хотела узнать посреди ночи? Альма перевела взгляд на раскрывшийся на полу словарь. Взгляд ее метался по странице. Просто лежала и думала о соневых... Симон снова прищурился. «Ты лежала и думала о Соневых?» «Да». «И почему же?» Альма пожала плечами. «А почему бы и нет?» Симон посмотрел на нее с подозрением. «Почему, собственно, не думать о Соневых?» Продолжала Альма с таким видом, будто обиделась за весь отряд млекопитающих. «Ты не находишь, что это как-то несправедливо?» «Ну да, ну да» смущенно ответил Симон. «Я... я, конечно, ничего не имею против Соневых, нет. Признаться, я вообще не знаю, кто это». «Вот именно», — сказала Альма и решительно кивнула. «Может, дело как раз в том, что тебе бы следовало больше думать о Соневых?» Альма воспользовалась его минутным замешательством. Она захлопнула книгу и поднялась. «Спокойной ночи!» Оказавшись в безопасности у себя наверху, Альма убрала словарь в шкаф. Она захватила его на случай, если Симон решит пробежаться по тем же страницам. Знал ли он, что происходит в день солнцестояния? Элеонора ясно дала понять, что он тоже солнцелов, но Альме с трудом в это верилась. Он был таким обычным, обыкновенным. Она легла в кровати и прижалась к теплому телу Берры. Испытание. Действительно ли Элеонора хотела спросить об этом? Нет, слишком оно близко. Альма не научится летать за полтора месяца. Невозможно. Должно быть что-то другое. Может, Элеонора спросит, хочет ли Альма посетить Ефими? Вот это уже больше похоже на правду. Альма почувствовала, как сердце в груди успокаивается, усталость подкатывает к ней, а потом все исчезло.